Шестая. Огонь погас. Один Садина. Чем ближе они подходили к берегу, где оставили корабль, тем больше Садина волновалась и тем меньше спала. И дело было совсем не в травяном матрасе. Она ворочалась сбоку на бок и видела старину Фрайпана, который в свете луны сидел у костра и подбрасывал топливо умирающий огонь. Обычно кусок полена длиной в полдюйма горел целый час, но теперь они были совсем близко от побережья, и растущий здесь кустарник сгорал значительно быстрее. Садина была благодарна Фрайпану за то, что тот не спал, и не только потому, что сберегал тепло, но и потому, что она могла задать ему вопросы, на которые никто, кроме него, ответить был не в состоянии. Стараясь не шуметь, Садина встала со своего матраса и подошла к старику. Не спится? – прошептала она. Да живешь до моих гадков! Поймешь, что сон не так уж и важен. С каждым днем я все ближе к последнему сну, и вот тогда-то уж я точно отдохну. Когда Фрайпан отвернулся от костра, чтобы прихватить очередную охапку сучьев, Садина увидела у него на шее часть татуировки от порока. А восемь. Мой бабушке была такая же отметина, сказала она. Цифра была другая, но, но ты понимаешь, что я имею в виду. У Сони были длинные волосы, которыми она прикрывала шею, но старина Фрайпан носил свой номер открыто, словно это была кривая ироничная ухмылка. Постоянное напоминание всем и вся, где он сумел побывать. Садина вздохнула и сказала: «Никогда не понимала того, через что вам всем пришлось пройти, и сейчас не понимаю. Но, как мне кажется, это было великим делом». Ее несколько неуклюжая попытка выразить Фрайпану благодарность от всего молодого поколения действительно выглядела неуклюжей. До последнего времени те истории, которые им на острове рассказывали о лабиринте и попавших туда сверстниках Фрайпана, казались затёртыми до банальности. Даже выдуманными. Но, как оказалось, Шиза и Смерть были вполне реальными. И хотя Саддину пока никто не колол шприцами и никто не брал у неё мазки, она чувствовала себя объектом исследований. «Как ты думаешь?» — спросила она у Фрайпана. Они заставят меня пройти. Эм... Она не могла найти слов для обозначения того, чего боялась. Испытания и тесты – это не все, что ее заботило. Да нет, они просто возьмут у тебя кровь, несколько ампул и все. А у тебя они тогда тоже брали кровь? Тогда у нас много чего брали. Фрайпанн охмурился. и в его морщинах отразились тысячи мыслей и чувств, вызванных воспоминаниями о юности. Воцарилась тишина. Саддина почти физически ощущала груз жизненного опыта, который всего в двух словах передал ей Фрайпан. Слева из тени деревьев появилась фигура. «Сидите здесь вдвоём, развлекайтесь без меня». сонная Триш подошла и уселась рядом с ними. Луна слишком яркая, не заснуть, солгалась Садина. Триш опекала Садину даже в мелочах. Садина глубоко вздохнет, Триш тут же спросит, а что случилось. Впрочем, это не надоедало. Садина взяла в руку ладонь подруги и крепко пожала. Она любила Триш, любила сильной и искренне. Просто ей так не хватало той простоты и легкости, что освещали их отношения на острове, где самое плохое, что могло случиться, это получить взбучку от старших за то, что заплыла слишком далеко. Здесь же из-за каждого угла выглядывала смерть, и после того, как ее похитили, Триш, похоже, так и ждет, что случится что-то плохое. Может быть, даже хочет, чтобы это плохое случилось, чтобы не мучиться неопределенностью. Прости, что разбудили, сказал старина Фрайпан. Я почувствовала, что Садины нет, и испугалась, а потом увидела тени у костра. Триш пыталась говорить спокойно, но даже здесь в темноте Садина видела, как та волновалась, и это волнение передалось. Самой садини. Вся в порядке, сказала она, пытаясь успокоить подругу. Мне просто не спалось. Фрайпан же вытащил карманного формата книгу. Это была книга Ньютона. Если хочешь заснуть, почитай на ночь, сказал он. Ты, наверное, читал это миллион раз, предположила Триш. Странно, что не запомнил наизусть. — Я запомнил, — отозвался Фрайпан. — Почти всё. — Мне стыдно признаться, — сказала Садина. Но хотя Ньют не двоюродный дед, я читал эту книгу только в начальной школе. Фрайпан пожал плечами и похлопал по обложке ладонью. — Видишь ли, — начал объяснять он, — Ньют не был богом, и книга совсем не об этом. Он был человеком. храбрым, на которого всегда можно было положиться. Он всегда чувствовал ответственность за свою группу, точно так же, как вы чувствуете ответственность за свою. У тебя больше сходств с твоим двоюродным дедом, чем различий. Но жизнь Садины, как она это чувствовала, настолько отличалась от жизни Ньюта, что слова Фрай Пана показались ей дикими и нелепыми. Тот же, между тем, продолжал. Я читаю эту для того, чтобы не дать своим мыслям отправиться туда, где им не место. Когда я читаю эту книгу, я услышу голос Ньюта и это чертовски успокаивает. Садина всегда думала о Ньюти как о герое мифологической легенды, и она была благодарна Фрайпану. Он помог ей понять, что ее двоюродный дед был таким же подростком, каким и она когда-то. Ты действительно считаешь, что я похожа на Ньюта, или же просто хочешь меня успокоить? – спросила она. Фрайпан покачал головой. У тебя есть его доброта, его инстинкты. Все будет хорошо. Не думай, что кровь, которая течет в тебе, Это какое-то тяжкое бремя. Нет, для тебя это возможность осуществить своё предназначение. Это — основа жизни для будущих поколений. Триш склонилась к Садине и поцеловала её в щёку. «Спасибо», — сказала Садина. «И всё-таки ты зря беспокоилась». «Я иду, байники», — сказала Триш. «Я иду, байники», — сказала Триш. Целый день таскаться по лесам, а потом еще и ночью глаз не смыкать. Это не по мне. Она вновь поцеловала Садину и прошептала: "Я просто хотела убедиться, что с тобой все в порядке". Садина кивнула. "Я за тобой, а то Доминик как петух запоет свою утреннюю песню при первых лучах солнца". Она подошла к костру и подложила в огонь несколько веток, сложив их там шалашиком. А ты будешь спать? – спросила она Фрайпана. Может, буду, а может и нет, отозвался старик. Он выпрямился и посмотрел Садине в глаза. Держись, детка, – сказал он. Все будет отлично. Услышав слова Фрайпана, Садина парывисто обняла старика. Больше всего ей было нужно именно это. чтобы кто-то сказал ей, что всё будет отлично. И Фрайпан, этот легендарный Глейдер, который видел в своей жизни куда больше страшных опасностей, чем любой обычный человек, говорит ей это с искренностью, на которую способны лишь великие и чистые души. «И у тебя всё будет отлично», — сказала она. «Мы вместе идём на Аляску». «Обнимаю старика». Она чувствовала в его объятии силу всех тех, кто прошёл с ним через Глэйд. Ньюта, Томаса, Минхо, Терезы. Они все словно стояли сейчас перед Садиной. «Аляска!» — коротко рассмеялся Фрайпан, отстраняясь. «Не говори мне про Аляску. Аляска не для меня». Садина всмотрелась в лицо Фрайпана, неуверенная, что поняла его правильно. «Ты не...» «Не в этой жизни», — сказал старик и покачал головой. «Но...» Слова изменили Садине. Может быть, разбудить всех в лагере и закричать, что Фрайпан оставляет их? Но это убьёт его. А если не сказать, то это убьёт её, Садину. «Но... а как же так?» Наконец выдавила она из себя: "Я не смогу без тебя". Прости, детка, мне очень жаль, отозвался фрайпан и, отвернувшись, занялся костром. Два. Александра. она пристально смотрела на стеклянный ящик, в котором покоилась голова Николаса, поглаживая его ребра кончиками пальцев. Как ей хотелось, чтобы этот ужас навсегда оставил ее, ушел из ее жизни. Можно вызвать Мануса и приказать ему забрать голову и похоронить в океане. В конце концов, ведь это именно он убил Николаса. А、в обязанности наемного убийцы входит и утилизация тела убитого. А можно отдать голову Флинту и пусть он скоармит ее диким свиньям, живущим в окрестностях города. Хотя этот тип просто по определению не способен хранить секреты, а если он видит мертвеца, у него просто коленки подкашиваются. Нет, пожалуй, лучшее место для захоронения глубоко под землей, в развалинах лабиринта. Она сама отправится туда глубокой ночью при свете Авроры Гиперборейской. Закапывать голову она не станет, а ставит на виду, как предостережение Михаилу. Пусть помнит, куда бы ни понесли его ноги об этой гниющей плоти. Помнит, где бы он ни оказался во время этих своих многонедельных отлучек. Александра видела Михаила, который подобно сорвавшемуся с цепи безумцу скитается в закоулках лабиринта. Ей не всегда был понятен его маршрут, но то, что он упорно нарезает круги по лабиринту, было очевидно. Хотя, может, он просто странствует в лабиринтах своего сознания. Несмотря на то, что Александра была способна дистанционно контролировать сознание Михаила, Его безумие временами блокировало эту способность, и на табло ее внутреннего взора, словно зияющие дыры, возникали темные пятна. Богиня в дверях появился Флинт, появился без обычного стука. Александра укрыла ящик с укном. Флинт быстро загорался, и зажечь его не составляло большого труда. Но несмотря на эту способность слуги реагировать на все излишне остро, Александра умела направлять вспыхивающий во Флинте огонь в нужную сторону. Во имя вспышки, что произошло на этот раз? Она сурово посмотрела на Флинта. Ты вошел даже не постучавшись. Она читала его так, как строгая мать обычно читывает ребенка. Николас. В глазах Флинта застыл ужас. Александра замерла, кровь в ее венах казалось обратилась в лед. Он. Она ждала, что он покажет пальцем на стеклянный ящик, но Флинт по-прежнему метался, нервно переставляя ноги на узком пространстве ковра, лежащего на полу перед Александрой. Его нашли мертвым в его кабинете. Тело. Вернее, часть тела. В лице Флинта не было ни кровинки, как будто это он обнаружил бездыханное тело погибшего бога. Александра быстро пришла в себя. Да, я знала, что он исчез, сказала она, изобразив на лице приличествующее случаю сочетание горя и ужаса. Жуткая новость. Кто же мог поднять руку на одного из богов? Она ждала, что Флинт поведает ей о существующих на этот случай слухах. Увы, нет никаких намеков в богине романов. Флинт стоял перед ней, и в его глазах застыла полная покорность. Он ждал дальнейших слов своей повелительницы. Быть может, она найдет для него слова утешения, а может быть, утешить богиню должен он, Флинт. «Что я должен сделать?» — спросил он наконец. «Мне нужно время, чтобы подумать. Сейчас уходи. Я подготовлю заявление, с которым обращусь к пилигримам лабиринта в воскресенье. Приготовь все, как положено». «А что с Михаилом?» В голосе Флинта сквозила крайняя озабоченность. Александре в голову пришла неожиданная мысль. А если повесить всю историю на Михаила? Тот отправился в очередное паломничество, правда, в неизвестном направлении. Но она запросто организует народное возмущение, натравит на Михаила людей и уж тогда, на волне всеобщего гнева, утвердится как единственная и неоспоримая богиня. Правда, это может стать причиной войны в городе, А война последнее из того, чего она желала. Война отличается низким уровнем вибрации. Эволюция же призвана поднять ее интенсивность. Воскресное обращение Александра к народу должно послужить добру. Она не станет указывать пальцем на тех, кто достоин порицания, не будет провоцировать жестокость. Это не входит в ее планы. Смерть Николаса она использует для продвижения своих намерений. Она должна возродить веру в сердцах тех, кто потерял ее, когда увидел новые огни на небесах. Открывающиеся перед Александрой возможности взволновали ее. В ушах стоял звон, лицо пульсировало волнами жара. Она дотронулась до темени, и кончики ее пальцев замерзли. Тронула кончики ушей. И звон усилился. Александра закрыла глаза и увидела всполохи красного света, ярко красного, так, будто в комнате зажглось солнце. Она вспомнила, как один из пилигримов говорил, будто перед вспышкой небо вдруг покраснело. Красный цвет, а вдруг ее собственное? Личная эволюция все еще продолжается. Нет, это чистое безумие. Александра опасалась безумия. О, как она его опасалась! Богиня, откуда-то издалека раздался голос Флинта. Так и что с Михаилом? Александра принялась декламировать числа, отбивая ритм кончиками пальцев и стараясь, чтобы каждая ее мысль, каждое действие, каждая вибрация обрели плоть в этой последовательности священных чисел. Что с Михаилом? Заданный Флинтом вопрос эхом отозвался в ее сознании, но красные пятна, танцевавшие перед ее внутренним взором, Обратились в черноту. Колющее тепло распространилось по поверхности ее тела. Тепло сменилось жаром, и Александра почувствовала, что падает. Богиня! Раздалось единственное слово, явившееся, казалось бы, из страны гряз. Три. Минхо. Старина Фрайпана обычно вставала рано, но это не означало, что вставал он быстро. Минха проследил за очередным неторопливым походом Фрайпана в кусты, собираясь расспросить чудного старика, что хуже — лабиринты испытания, доставшиеся на долю глейдеров прошлого, или же невидимые лабиринты испытания, которые живут теперь в сознании каждого из них. Сирота по имени Минхо слишком хорошо знал, что такое тюрьма. Жить со остатками нации и означало жить в тюрьме, пусть и без тюремных стен и решеток. Правда, у них не было Гриверов, но зато у них не было и дружбы, и это было причиной, по которой он завидовал Фрайпану. Дружба, что это значит, дружить и иметь друзей. Минхо лишь предстояло это узнать. Пока остальные члены группы ждали возвращения Фрайпана, Айзек подошел к Минхо. Можно с тобой поговорить, спросил он. Конечно. Минхо не пошевелился, но что-то в лице Айзека заставило его крепче ухватиться за ружье. Все были заняты своими делами. Миока и Орэнч собирали растения, которые выглядели как цветы. Джеки осматривала руку Доминика в том месте, где его ужалил шершень. Садина и Триш с отстранённым видом разговаривали о чём-то своём. «Пойдём-ка...» — Айзек показал рукой в сторону, туда, где их не услышат. Отойдя подальше, они остановились в тени деревьев. «Что случилось?» — спросил Минхо, держась на стороже. «Он всегда держался на стороже». Мне нужно... Я даже не знаю, что мне нужно. Айзек явно нервничал, и его нервозность оказалась заразной. Ясно, — сказал Минхо. Что-то не так. И, вскинув брови, он готов был сам предположить, что же всё-таки случилось, но Айзек спросил, какие у вспышки симптомы? Минхо, увы, не знал. Его познания в медицине относились к очень узкой сфере, как без лишнего звука убить человека, да как обработать раны, полученные в бою. У вспышки? – переспросил он. А почему тебя это волнует? У тебя ведь иммунитет, так? Минхо внимательно изучал лицо Айзека, но тот продолжал нервничать. Откуда у этих островитян, проживших на своем острове почти идеальную жизнь, желание беспокоиться по любому поводу? Минху воочию видел, как они играют в мяч на берегу, плавают на байдарках, каждый вечер танцуют и поют. Айзек почесывал кожу на ладони. Что-то определенно случилось. Я хотел сказать, вновь заговорил он. Если мы встретимся или встретились с кем-то, у кого есть болезнь, как мы узнаем, что заразились? Может, это просто, скажем, аллергия? Минхо направил ствол ружья на Айзека. У тебя симптомы? – спросил он. Айзек поднял руки. Стоп, стоп, я не заражен. Мне просто любопытно. Страх, отразившийся на лице Айзека, дал понять Минхо, что тот ни малейшего представления не имеет о том, что такое огнестрельное оружие. Пальцы Минхо были далеко от спускового крючка, а приклад от плеча. Оранч сразу бы сказалось, что поза Минхо демонстрирует саму дружелюбие. Но островитяне устроены иначе. Покажи им ружье с расстояния в сто метров, и они решат, что ты хочешь их убить. Минхо решил использовать эту особенность островитян в свою пользу. «Ну-ка, скажи, почему ты спрашиваешь?» — приказал он. «Только не лги». «Хорошо. Это мисс Коуэн. У неё какая-то сыпь. Просто сыпь». Айзек помедлил и закончил. «Пока». «Она кашляла, я помню». кивнул головой Минхо. «Ещё говорила, что от пыли. Чёрт побери!» Минхо изо всех сил сжал ствол ружья, направив его вниз, на землю. «Точно! Кашель!» — повторил Айзек, шумно выдохнув. «Я совсем забыл про кашель». Минхо очень не понравилось то, что он узнал. Члены группы принялись звать их. Они были готовы двинуться дальше вдоль берега к кораблю. Минхус ненавистью посмотрел на Айзека. Он вспомнил, сколько раз ему приходилось убивать людей более здоровых, чем мисс Коуэн, людей, которых подозревали в том, что они бывали там, где видели какого-нибудь типа инфицированного вспышкой. А у мисс Коуэн были три симптома: сыпь, кашель. и признаки начинающейся литургии. «Нельзя никому говорить», — произнёс Айзек. «Больше никто не знает». Минхо размышлял. «Я думал, у неё тоже волшебная кровь или что-то в этом роде. Пошли, нас ждут». «А ты ведь не станешь её убивать, верно?» — спросил Айзек, стараясь не отстать от Минхо, который быстрыми шагами двинулся к группе. Конечно, нет, ответил сирота. Он действительно никого больше не собирался убивать, хотя, если возникнет необходимость. Но как все стало сложно, когда в его жизни появились те, кого принято называть друзьями? В городе, где жили остатки нации, его наказали бы, если бы в сходных обстоятельствах он не убил того, кого следовало убить. Здесь же наоборот. Если бы он убил, он бы стал им всем врагом. Он даже представить не мог, как бы отреагировали другие члены группы, особенно Саддина и Рокси. Она бы уж точно спустила на него собак. Было так много новых правил, которые следовало выучить, и он попытался быстро продумать все открывающиеся возможности. «Что будем делать?» — спросил Айзек. Убивать ее я не стану, ответил Минхо. Но на корабле ей тоже нет места. Без вариантов. Даже если бы корабль, к которому они приближались, был самым большим в мире судном, плыть на нем с инфицированным человеком, пусть это даже и не вспышка, было плохой идеей. Мисс Коуин повезло, если бы она жила среди остатков нации. Жизнь свою она бы закончила в Аду среди шизов. Но мы же не можем оставить ее одну, предположил Айзек. Она одна и не останется. Минхо внимательно посмотрел в глаза Айзеку и в них загорелось понимание. Айзек хотел было замахать головой, но Минхо кивнул и твердо сказал: с ней останешься ты. Отведешь ее на виллу и там ей помогут. Только так. Схема мне понятна, сказал Айзек. И она мне не нравится. Послушай, сказал Минхо, если с мисс Голвин что-то не так, это может быть либо вирус, либо генетическая реакция. Он сделал паузу, чтобы понять, убедительный ли он говорит. Так всегда поступал старина Фрайпан. И тут же продолжил: если бы решать выпало мне, я бы застрелил ее за ближайшими кустами и все, и она была бы в безопасности и все остальные. Но вы же все участвуете в этом маленьком эксперименте, и если мисс Коуэн больна, это означает, что кровь Садины, по крайней мере наполовину, не такой уж ценный материал, как все думают. Минху опустил ствол ружья, и оно повисло у него на боку. Иногда ружье просто не способно решать проблемы. Об этом-то я и не подумал, пробормотал замедлившийся Айзак. Открытие действительно было ужасным. Айзак и Минху вернулись к группе. Пока их ждали, три шесть одины принялись исполнять какой-то нелепый танец, а все остальные нестройные им хлопали. Подойдя, Минхоу кратко оглядел мисс Коуин. Вся его подготовка, все его отшлифованные тренировками инстинкты кричали в нем: убей ее! Но он не мог, просто не мог. Друзей не убивают. Минхо посмотрел на Оранж, на Рокси, на старика Фрайпана. Достойна ли дружба с этими людьми того, чтобы предать забвению власть инстинкта? «Кстати», — проговорил за его спиной Айзек, «ничего не говори. Я не должен ничего никому говорить». По какой-то причине последние слова Айзека обеспокоили Минхо больше, чем все остальное. «Слабак», — подумал он. Эти люди слабаки.